Глава четырнадцатая. Сразу после завтрака посыпались звонки с соболезнованиями, и Карина с матерью попеременно на них отвечали. Тимур уехал на несколько часов. Дальше день просто превратился в тяжкую рутину. Опять звонки, встречи и устройства многочисленной родни, вопросы, ответы, слезы, соболезнования. Освободились Карина с Тимуром только к пяти часам и решили немедленно ехать за сыном. Почти всю дорогу Тимур молчал и нервно сжимал руль. Остановив машину перед домом, Тимур крепко стиснул руку Карины и посмотрел ей в глаза, не пряча свою решимость в этот момент. «Я помогу тебе», – тихо прошептала она, и они вышли из машины. Калитка, как всегда, распахнулась, и выскочил Тимошка, но замер, смутившись из-за присутствия постороннего мужчины. Следом появилась баба Поля. Карина не предупреждала ее о приезде Тимура, но едва взглянув в его лицо, пожилая женщина схватилась за сердце. «Господи ты, боже мой! Одно лицо ведь!» Вскрикнула женщина, чем еще больше смутила и напугала Тимошу. Мальчишка переводил удивленный взгляд с одного взрослого на другого, но выдержать долго не смог и все же метнулся к матери, чтобы попасть в раскрытые объятия. «Мамочка!» Тимоша крепко сжал ручки вокруг шеи Карины и зажмурил от радости глаза. Тимур чувствовал, как тягучий комок растет у него в груди, мешая дышать. И странно увлажняются глаза. Он так и стоял у машины, не зная, что делать. Баба Поля тоже не двигалась, не сводя с него мокрых глаз. — Мама, а этот дядя, он кто? — тихим шепотом спросил мальчик. — А давай ты нас в дом заведешь, а потом я тебе все расскажу. Заговорщицки прошептала на ушко мальчику Карина. Баба Поля тоже отмерла. «Ой, что же это я, господи! Заходите, заходите, пожалуйста!» «Баба Поля, познакомься, пожалуйста, это Тимур». «Тимур — это баба Поля. Полина Сергеевна». Исправилась Карина. Тимур, поддавшись порыву, шагнул к пожилой женщине и, наклонившись, поцеловал обе ее морщинистые руки. «Спасибо, спасибо вам за все», — тихо сказал он. Баба Поля, тихонько охнув, потянулась и обхватила голову Тимура, которую он склонил, чтобы ей было удобнее. «Это хорошо, что ты нашелся, сынок. Теперь все хорошо будет, я вижу. Ты только береги их», — тихо сказала она, гладя его волосы. «Мам, а почему баба Поля дядю сынком называет?» Тимош отощил за руку Карину и косился на идущего впереди Тимура. Видно было, что его уже распирало от любопытства. В доме всех усадили за стол, и Тимур сидел на старом табурете с прямой окаменевшей спиной и чувствовал себя как на самом важном в жизни экзамене. Карина же встала и, собравшись с духом, решилась. «Сынок, ты помнишь, я тебе говорила, кто твой папа?» «Да, мой папа космонавт. Он улетел далеко-далеко». Гордо выпрямился мальчишка и важно выпятил губу. «Мой папа супел гилой!» Тимур почувствовал, как горячая волна стыда плеснула ему в лицо. Его сын гордился своим отцом. Отцом, которого даже не видел, но верил в то, что он лучший. А он сам жил себе и даже не подозревал о нем. «Тимошенька, папа вернулся!» «Познакомьтесь, пожалуйста, Тимоша — это твой папа, Тимур». «Тимур — это твой сын, Тимофей». Карина стояла между ними посреди комнаты, нервно сцепив руки и переводила взгляд с одного на другого. А Тимуру казалось, что весь мир остановился. Он встретил прямой взгляд таких же, как у него больших зеленых глаз. Взгляд серьезный, совсем не детский. Он, не отрывая глаз под этим словно просвечивающим его душу взглядом, хрипло произнес «Здравствуй, сынок». Тимоша встал и подошел к нему вплотную, по-прежнему тщательно изучая новоявленного отца. «А ты больше не уедешь?» словно опасаясь, спросил малыш. «Нет, сынок, больше никогда!» И Тимур протянул ему руку, как взрослому мужчине. Тимоша нахмурил светлые бровки, и они сложились на его лобике в латинскую «в». У Тимура внутри все совершило сумасшедший кульбит. На его детских фото у него было точно такое же лицо. Ему отчаянно захотелось просто прижать к себе этот крохотный родной комочек и сказать, как он его любит, уже сейчас, даже толком не зная. Но мальчик стоял перед ним такой важный и серьезный, что Тимур не решился этого сделать. «А ты и плавда, космонавт!» Тимур внутренне усмехнулся, но вот его экзамен начался. «Ну, я часто летаю. Хочу взять и тебя как-нибудь с собой», — улыбнулся Тимур. «Плавда?» — насторожился мальчишка. «Ты не влез? Тебе никогда не буду врать, обещаю». Тимур так и не отпускал руку, терпеливо ожидая ответного жеста ребенка. Тимошка закусил губу и решительно сжал маленькими пальчиками большую ладонь Тимура. «И тут его словно прорвало». «А ты долго летал, ты навсегда велнулся? Ты нас к себе забелез, а где мы будем выть? А бабу Полю забелем, а милку? А у тебя и глузки есть, а свои ямов на забелу?» Вопросы все сыпались и сыпались, и, кажется, ответов Тимоша и не ждал. Едва Тимур открывал рот, желая ответить, тут же сыпались несколько новых. Мужчина беспомощно поднял взгляд на Кариную бабу Полю и встретил два горящих радостью и любовью взгляда. Тимоша как-то незаметно влез к нему на колени и продолжал засыпать отца вопросами и рассказывать про их житье-бытье. Тимур вслушивался в голос сына и с благоговением вдыхал запах его всклокоченных волосенок. Карина и баба Поля как-то незаметно исчезли из комнаты, оставив их одних. Неожиданно Тимоша поднял на Тимура очень серьезный взгляд. «А ты плав мой папа?» – тихо спросил он. «Правда?» Так же тихо ответил Тимур. И ты честно, честно, больше не уедешь? Честно, честно, честная, супергеройская. А ты правда, супергелой, недоверчиво скривился мальчик. Для тебя и твоей мамы я стану кем угодно, веришь мне. на навелная, а ты маму обязать не будешь, насупился Тимошка. А разве мам вообще можно обижать? удивился Тимур. Нельзя. Но вон у Володьки, соседа, папка как напьется, так и на его маму плохими словами лугается, которая мне баба Поля не возлесает повторять. — И да забьет! Ты так не будешь? — Нет, сынок, я так никогда не буду. Я очень люблю твою маму. — Если обманешь, я маму забилу у тебя! — пригрозил Тимоша, опять сдвинув светлые бровки. Тут Тимур не выдержал, все же прижал к себе худенькое тельце сына, впитывая это нежданное чудо и желая щедро и без остатка отдать ему все свое тепло. Его горло конвульсивно дернулось, и он изо всех сил сжал зубы, гася непрошенный всхлип. — Папа, Тимур, ты чего? — удивленно спросил Тимоша. — Я никогда не обижу ни тебя, ни маму. «Вы — лучшее, что есть у меня в жизни, вы — мое чудо, мое солнце!» — ответил Тимур, пытаясь совладать с голосом и часто моргая. «Это холосо!» — важно кивнул сын и слез с его колен. «Ты знаешь, пап, а Володька говорил, что я в лу, и тебя нет! Он сказал, что ты нас бросил. «Это не так, сынок, просто я... Я не знал, как найти к вам дорогу!» «Ты заблудился!» «Да, родной, я очень заблудился. Но теперь я вас нашел и больше никогда не потеряю». «А можно я тебя покажу Володьке и другим мальчивкам?» «Пусть увидят, какой ты у меня, пусть больше не длазнятся». «А идем», — весело согласился Тимур. «Только давай я скажу маме и Бабе Поле, что мы выйдем». Тимур, тихо постучав, открыл дверь в соседнюю комнату. Там Карина помогала всхлипывающей Бабе Поле складывать вещи. На голове пожилой женщины, как и у Карины, появилась черная косынка. «Тимур, я прошу бабу Полю перебраться в мою городскую квартиру, она не хочет». «Да куда мне, старая, от земли-то отрываться? Зачахну я в городе, Каринушка!» «А здесь одна, без Тимошки, разве не зачахнешь?» «Да и он без тебя тосковать будет!» «Ох!» – выдохнула пожилая женщина и снова залилась слезами. «Так, прекратите этот потоп!» «Мы для начала переберемся в мою квартиру», – твердо сказал Тимур и останавливая возражение женщин. «Временно. А потом, когда построим дом за городом, будем жить там». «Полина Сергеевна, вы там сможете заниматься, чем привыкли». «Только немного подождать придется, но обещаю торопить строителей. А расставаться мы не должны. И, кстати, кто такая Милка?» «Корова моя!» – опять всхлипнула баба Поля. «Тимуша любит ее очень». «Корова!» – озадачно нахмурился Тимур. «Ну, я придумаю, как решить эту проблему. Если надо, в новый дом и корову заберем. И да, кстати, мы с сыном тут выйдем ненадолго. У нас тут дело есть». «Какое?» – удивленно подняла брови Карина. «Секретное, чисто мужское. Но вам переживать не о чем, собирайтесь спокойно». И Тимур закрыл за собой дверь, оставив женщин переглядываться в недоумении.